Глава тридцать «Эх, нет нам сегодня покоя, Оскар Адольфович!» Не совсем натурально скорчил недовольную мину Иванов. «Крейсера туда, крейсера сюда!» «Только не вздумайте меня убеждать, что вы этим возмущены или даже просто недовольны, Федор Николаевич!» Улыбнулся в седую бороду Энквист. «Посмотрел бы я, как вы рычите, если бы командующий не давал нам бить епошат там, где встретим!» «Так ведь и не дал!» с веселым упрямством возражал командир Баяна. Добить могли их крейсера окончательно. Как они горели! Полчаса бы еще! Так это даже не обсуждается. Еще парочку точно могли в гости к Нептуну отправить. Но приказ есть приказ. И приказ разумный. Необходимо прикрыть наши броненосцы от минных атак. Даже пара утопленных старых калош адмирала Тога не компенсирует одной минной пробойны в борту нашего броненосца. Не дотащить его до Владивостока будет. Да согласен я, все разумно. Но согласитесь, бросать этих недобитков не хотелось до крайности. Эмоции, Федор Николаевич. Не хотелось, конечно, но чего они теперь стоят, даже если починятся? У того больше нет крейсерской разведки. Вообще нет. Имеется сброд разношерстных судов, из которого невозможно составить сколько-нибудь полноценный отряд. «Сегодня мы отправили на дно шесть бронепалубных крейсеров противника!» «А могли все восемь!» — посмел перебить адмирал Иванов. «Могли! Но защитить свои броненосцы важнее!» Сигнальщик имеет право оборвать даже речь адмирала. Даже самую пафосную и в самый торжественный момент. «Да мы слева определились! Пять истребителей! Идут с фронта! Четырехтрубные! Две мачты!» «Отряд справа!» Подхватил второй сигнальщик и, не отрывая бинокля от глаз, затараторил «Семь миноносцев, четыре больших и три...» «Нет, тоже четыре, поменьше. Всего восемь. Идут на нас!» «Ваше предложение, Федор Николаевич», — посмотрел Энквист на командира Баяна. «Думаю, что мы с богатырем атакуем левый отряд, Олег с Изумрудом, остальных». «Логичнее было бы прихватить с собой именно Изумруда. Остальные пусть разделываются с миноносцами на правой раковине» но потеряем время, пока подтон подтянется с хвоста колонны. Сделаем, как вы предлагаете. Поднимайте сигнал». Флаги взлетели на мачту, и крейсерский отряд разделился согласно указанным направлениям атаки. «Виктор Карлович!» — подозвал Иванов старшего артиллериста Баяна. «Сегментные снаряды поданы к орудиям!» «Так точно!» — немедленно ответил Делеврон. «Однако, если позволите, я хотел бы начать фугасными». Дистанция для сегментных пока великовата, и они пригодятся на случай вражеской контратаки. Разумеется, ни в коем случае не собираюсь вмешиваться в вашу епархию без особой необходимости. Вам все карты в руки артиллерийской части. А я минер, как, кстати, и ваш прежний командир, а ныне наш командующий. Так что открывайте огонь по своему усмотрению и помогай вам Бог. Благодарю вас за доверие, Федор Николаевич, козырнул лейтенант. Приложу все силы, чтобы его оправдать. — Ни секунды в этом не сомневаюсь. Действуйте, как сочтете нужным. — Неприятель поворачивает на сближение! — очередной раз прервал разговор сигнальчик На дальномере! — немедленно проревел деливрон Двадцать восемь кабельтовых! Двадцать шесть! Двадцать пять! Нет, японцы не сделали резкого поворота на крейсера, они легли на сближающийся курс, чтобы атаковать боян с носовых румбов, когда позволит дистанция. Когда ее можно будет резко сократить, подскочить хотя бы на пять кабельтовых и пустить мины. На крейсере прекрасно поняли немудреный замысел неприятеля и немедленно склонились влево, открыв огонь правым бортом. Три оставшихся шестидюймовки и восемь пушек противоминного калибра дружно изрыгнули свои снаряды в сторону дерзких корабликов. Идущий в струе баяна богатырь немедленно присоединил басы своих орудий кувертюре нового сегодняшнего концерта. Капитана первого ранга Фудзимота, командующего первым отрядом истребителей и вообще всеми минными силами, приданными броненосцам и крейсерам в этом районе, распирала от злобы и ненависти. Он уже знал, что погиб Сикисима и, скорее всего, вместе с командующим флотом. Адмирал Симамура подтвердил отданный ранее приказ атаковать главные силы русских по возможности то есть в любом случае я не считаюсь ни с чем. Ну что же. Пришпоривать истребители, идущие за Брейд вымпелом Каперанга, никакой необходимости не было. Различного уровня лейтенанты, стоящие на их мостках, полны решимости и ненависти к врагу. Харусами, Фубуки, Ариаки, араре и Акацуки в ровном кельваторе выкатывались на пересечку курса двух больших русских крейсеров. Вставшая между японскими миноносцами и их предполагаемыми целями стена всплесков от падений снарядов ничуть не испугала командиров эсминцев. Прорваться всегда можно. Шанс есть. Пусть он и меньше шанса погибнуть. Только... только задача окажется невыполненной. Ведь Фудзимота считал своей главной целью русские броненосцы. А после боя с крейсерским отрядом, даже при самом благоприятном для японцев результате в виде пары потопленных минами кораблей русских, Броненосцы уйдут из-под удара. Их просто некому будет преследовать. Из всех 12 миноносцев, находящихся под его началом, останутся боеспособными. Хорошо, если два-три. А у них вообще не останется никакого шанса найти и утопить хоть один броненосный корабль русских. Поэтому, как не желал командующий минными силами направить всю свою ярость на русские крейсера, пришлось отдать приказ на уклонение от схватки. И то же самое передать на отряды ковторангов Судзуки и Кондо, к которым направлялись Олег и Изумруд. Так что сближение с Баяном не было попыткой атаки. Истребители Фудзимота просто попытались проскочить на север под носом кораблей Энквиста. Казалось бы, ничего сложного в этом нет, ведь скорость японских миноносцев превышала скорость русских крейсеров почти на 10 узлов. Но, во-первых, это только по паспортным данным. Реально два-три узла являлись дутыми. Во-вторых, мгновенно с 20 до 27 узлов не разгонишься. И в-третьих, огибать противника приходилось по дуге большого радиуса, а значит и путь проходить больший. Так что просто арифметика по отношению к разности скоростей отрядов была неприменима. Корабли под Андреевскими флагами просто склонились в сторону поворота эсминцев страны ямата и открыли огонь. Попасть с двадцати кабельтовых по столь небольшим, да еще и скоростным целям – задача не из легких. Но зато и каждое попадание даже 75 миллиметровым снарядом может привести к очень серьезным последствиям для такого легкого кораблика, как «Миноносец». По паре таких гостинцев получили «Фубуки» и «Арари». Без особых, правда, последствий. А вот концевой «Акацуки», когда-то носивший имя «Решительный» и ходивший под русским флагом, схлопотал аж шестидюймовый фугас с богатыря. Взрывом снесло две дымовые трубы, перекорежило вентиляторы, осколки и огонь вывели из строя более 15 человек, включая командира корабля старшего лейтенанта Хараду. Миноносец беспомощно закачался на волнах. Фудзимута не мог себе позволить задержаться для защиты поврежденного собрата. Энквист не мог себе позволить задержаться для окончательного уничтожения выведенного из строя миноносца противника. Бой стремительно пронесло мимо охромевшего Акацуки Решительного, и обреченный вроде бы корабль остался, если и не цел, то жив. Стало понятно, что если дела так пойдут и дальше, то первый отряд истребителей может быть ополовинен за те полчаса, которые, по приблизительным прикидкам, придется находиться в огневом контакте с противником. Искорежища зубами Фудзимота приказал отвернуть с основного курса, пришлось принять тот факт, что искать русские броненосцы нужно будет в темноте практически наугад. Хотя радио с Асагири до некоторой степени возродило надежду. Отряд Судзуки без потерь прорвался мимо Олега, и теперь можно рассчитывать, что его четыре истребителя успеют зацепиться за броненосцы Гайдзинов и выведут на них остальные минные силы флота Микадо. Зато доклад от Кавторанга Кондо снова испортил настроение. Изумруд устроил настоящую резню среди кораблей 15 отряда. Хоситака потоплен, Ахибари и Саги серьезно повреждены, и проклятый родственник ненавистного навека преследует Удзуру. То есть рассчитывать можно было только на 8 миноносцев. Где-то поблизости, правда, должны находиться еще отряды истребителей Едзимы и Хироси, но с ними не удается пока связаться по беспроволочному телеграфу. И даже если эти миноносцы присоединятся к поиску и атаке, этого все равно безбожно мало. Ведь после Цусимского сражения, когда русские к вечеру только-только успели вырваться в открытое море из узкого пролива, когда можно было использовать дополнительные несколько десятков малых миноносцев, когда преследование до самой темноты велось на коротке, и в этом случае удалось утопить только одну палладу, и то случайно обнаружив ее на рассвете. Сейчас же шансов в разы меньше.